Плоском порту. Ночью я проснулся. Ильич стоял у причала в каком-то плоском порту. Мне показалось, что портовые огни плавают по воде как плошки, так низко они горели. Я забыл, что по пути в Батум ильич должен был зайти в промежуточный порт Поти. Вокруг не было видно никаких признаков города. Потом я узнал, что от порта до Поти было далеко. С неба редко падали капли дождя, теплые, как остывающий чай. Время от времени откуда-то приходил померанцевый запах. Без видимой причины я ощутил прилив тоски, такой резкой и неожиданной, что даже растерялся. Я, конечно, знал причину этой тоски, но не сознавался в этом, потому что ничем не мог себе помочь. Тоска была давняя, прочная. Происходила она от затяжного одиночества, тем более непонятного, что по натуре я был человеком общительным, любил веселье и совершенно не был склонен к угрюмому самоанализу. Я хотел рвать жизнь охапками, как рвут весной сирень, хотел, чтобы мои дни никогда не повторялись, и для меня хватило бы всех удивительных людей, стран и событий, какие только существуют на свете. Но жизнь не по моей вине, вина, очевидно, была, но я ее не понимал, Складывалось так, что и разнообразие жизни, и события, из скитания, и множество окружающих интересных людей — все это было дано в изобилии, но не было дано лишь одного — родственных, любимых и любящих людей. Были мама и Галя, но меня отшвырнуло от них далеко, и мы переписывались так редко и так коротко, будто с трудом перекликались через широкую, шумную реку и плохо различали друг друга на затянутых туманом берегах. Не было дня, когда бы у меня не саднило сердце от этой оторванности, и когда бы я вслух не стонал от досады на эту разлуку и от гнева на самого себя. Я никак не мог справиться со своей жадностью. «К чему я все это коплю?» — спрашивал я себя, но никогда не отвечал на этот вопрос, так как копил я жизнь инстинктивно в силу какого-то мне самому непонятного внутреннего побуждения. Разгадка пришла только в последующие годы, когда я начал писать. Жадность заставляла меня беспрерывно искать новых мест, людей, знаний, впечатлений, новых дел и невольно все дальше и дальше уходить от своего недавнего прошлого. Оно было недавним, но вместе с тем ощущалось и как очень далекое. Например, между этой ночью в безмолвном Патийском порту и хотя бы тем вечером на полуразрушенной даче на фонтанах, когда... Багрицкий читал стихи Блока. Протянулись мне, казалось, целые годы. Я время чувствовал как бы навес, оно оттягивало руки. Это состояние одиночества с особенной резкостью я испытал в Сухуми. Может быть, потому что там я оказался вне среды, к которой уже привык за последние годы. Среды журналистов и писателей. Я оказался вне удивительного состояния, какое испытывал в последнее время в Одессе. Его можно было бы назвать ощущением ранней весны в нашей жизни, ощущением первого и еще неясного прикосновения нового искусства и новой литературы. Может быть, это сравнение несколько вычурно или в нем недостаточно вкуса, но я чувствовал именно так. Приближалась бурная весна. Рождались замыслы, крепли силы, накапливался жизненный опыт. И вот-вот, как солнечный диск из-за гребня гор должно было вспыхнуть где-нибудь гениальное слово. Так я думал тогда и был счастлив этим ожиданием. Оно прогоняло тоску. Не только оно, но, конечно, и многое другое, даже сущие пустяки. Например, такая вот медленная дождливая ночь на пустой палубе парохода в порту, куда я никогда не предполагал попасть. «Человек не может быть один», — думал я. «Никак не может, иначе он погибнет». Проход отвалил. За молом осторожно вспенились волны. Высокий маяк равнодушно клал на потревоженную воду свой неестественно белый свет. Пришел матрос, привел на веревке маленькую белую собаку, совершенно косматую и несчастную, привязал ее невдалеке от меня к скамейке и ушел. Собака дрожала так сильно, что когти ее постукивали по палубе. Я отвязал ее, и она легла у меня в ногах. Сначала она тихо плакала, потом вздохнула и лизнула мне руку. «Не только человек», — подумал я, — «но даже собака не может быть одна. Не может». Я уснул. Сквозь сон я слышал, как у меня над головой тренькал лак, отчитывая пройденные мили.